схватила из короба кедровую шишку с невылощенными орехами и также быстро вернулась в свой уголок над стропилами. Надюшка рассказывала, Алешка только смотрел. Но смотрел он не на гнездо белки-летяги, а на хозяйское добро, которым был забит амбар от пола и до крыши. Многое приметил цепкий Алешкин глаз. А карака, висевшая на железных крючках, Десятки хомутов с наборными шлеями и уздами на длинных кляпах, сбитых в стены, полные сусеки зерна, вороха, неводной и сетевой дели, мотки, бичевые проволоки, бочки с варом, два круглых жорного. Но больше всего потрясло Алешку то, что увидел за дверью на обычном четвертом гвозде. Он вгляделся в это и раз, и два, чтобы ненароком не ошибиться. «Теперь пойдем, Алешка, в сарай. Я покажу тебе гнезда ласточек-косаток», — сказал Надюшка. Алешка кинул последний взгляд на амбарную дверь. Нет, ошибки не было. Надюшка не успела ладом показать Алешке ласточкины гнезда. На крыльцо вышли мужики. Они шумно разговаривали, топали сапогами по ступенькам. Надюшка испуганно схватила Алешку за руку. Пойдем скорее в огород, чтобы детка нас здесь не приметил. Не велит он сюда чужих водить. Алешка в первое мгновение тоже испугался, но потом вспомнил, что он коммунар, и у него мелькнуло желание идти через двор без всякой опаски. Однако Надюшка тянула его за руку, и он покорился. Они с разбегу перемахнули через забор в огород, пробежали между грядок и вышли в калитку на тропку, по которой ходили к реке за водой. Когда мужики показались в воротах, Надюшка с Алешкой прыгали на круче возле лестницы, как ни в чем не бывало. «Смотри, товарищ Бостряков, как парень-то твой пришел со моей сиротинке по нраву? Как бы нам еще не породниться?» — расплылся в довольном смешке Порфирий Игнатьевич. «Ну, загадывать не будем. До той поры, каким жениться, много воды утечет в осюгане», — без улыбки серьезно ответил Бостряков. Алешке сейчас же хотелось шепнуть насчет амбара, но Исаев ни на шаг не отставал от Баструкова. Он провожал председателя коммуны до самой лодки. Только теперь, когда лодка оказалась на середине реки, Алёшка решил, что его томлению наступил конец. Исаев хотя и стоял все еще на берегу, но расслышать Алёшкиных слов уже не смог бы. С Надюшкой, тетя мы ходили в хозяйский амбар его в голосе заговорил Алешка Добра там, в день не пересчитаешь, и знаешь, что там за дверью на гвозде висит? Винтовка. В точности такая, какую ты из Красной Армии принес, а потом у кулаков поселом отбирал. Баструков будто застыл на миг с веслом в руке. Боевая винтовка. А ты не ошибаешься, сынок? Ни капельки, тятя. -тя. Я все высмотрел. Где затвор, где спусковой крючок, где мушка. Вот так. На стволе как раз поперек его цифры. Сидевший на носу лодки Митяй поднял гребе, горячась сказал. «Повертывай, Роман, назад. Винтовку надо отобрать, иначе спрячет ее парфишка и при случае начнет по коммунарам постреливать». Бастырков задумался, лодку повернула стрежью, и она тихо плыла на самостоке без всякого управления. «Да, но как подступиться?» «Объявить обыск? Нужны понятые из посторонних. Ты, Митяй, для этого не годишься, из коммуны, да и заодно со мной. А без понятых закон не позволяет», — размышлял слух Бостраков. «Зачем тебе роман-обыск? Зайдем в амбар, конфискуем винтовку и до свидания», — горячился Митяй. «Одно знай, нельзя ее у парфишки оставлять». «Уже-то так, Митяй». «Если не вырвать у змеи жало, то при случае она тебя все равно ужалит. Вот об этом-то я и толкую». Как только Исаев поднялся по лестнице к дому и скрылся во дворе, Бострыков повернул лодку носом против течения. «Ну, Митяй, дай ходу!» — воскликнул Бострыков. Митяй попросил Алешку пересесть подальше в нос И с такой силой начал работать гребене, что лодка, как скорлупка, заскользила по темной васюганской воде. Алешка с удивлением смотрел на дюжу и спину парня. Лопатки его ходуном ходили то вниз, то вверх.